«Вы еще здесь?» — удивился Ганев, когда Артур заглянул в его кабинет. «Мне казалось, вы уехали?» «Пришлось вернуться. А вам оперативно докладывают о моих передвижениях?» В движении широких бровей Василия Никанорыча читалось «А как по-другому?» «Мой цирк, мои правила». И Логов не стал возражать, его волновало другое, и он взял с места в карьер. «Недавно у Харитоновых погиб тигренок. Что с ним случилось?» Сашка беззвучно опустилась на стул у стены и обратилась вслух. «Кто? Ах, да, было дело. А какое это...» «Простите», — поспешно исправился директор, заметив нетерпеливый жест следователя. «Раз вы интересуетесь, значит, это имеет значение. Действительно, малыш погиб. Такая трагедия, что вы...» «Как это произошло?» — поторопил Артур, теряя терпение. Василий Никонорович поднялся из-за стола. «Выпал из окна. Вы В ее не было жарко, помните?» «Окна пооткрывали, видимо, котенок забрался на подоконник и выпал». «Котенок?» «Правильнее детеныши любых представителей семейства кошачьих называть котятами». «Вот не знал», — удивился Логов и оглянулся на Сашу, Талиш кивнула, коротко улыбнувшись. «Ладно, пусть будет котенок. Тогда проясните заодно. Тигры у вас размещаются на первом этаже. Как этот котенок ухитрился разбиться? Небольшая же высота, разве они не умеют прыгать?» Театрально сцепив руки перед грудью, Василий Никанорыч сморщился, как от боли. В том-то и дело, каким-то образом он забрался на третий этаж. Это уже само по себе нарушение, вы же понимаете, но у меня рука не поднялась наказывать Харитоновых. Малыш угодил прямо на штырь, кто-то из рабочих бросил внизу реквизит. Ох, как мы все переживали тогда, но Денис просто был безутешен. Я его таким ни до, ни после не видел. Виталий Сергеевич уговорил меня не применять меры, парень сам себя наказал. Скорбно помолчав, директор не удержался. «А почему вы вспомнили эту историю? Она имеет какое-то отношение. Что находилось в той комнате, откуда выпал котенок?» Ганев наморщил лоб, сились вспомнить. «Кажется, он забрел к гимнастам. И Михаил Венгровский в тот момент находился там?» «Понятия не имею, а вы думаете?» «Не хотел поднимать эту тему, слегка скривившись, проговорил Артур. Но вы знали, что Миша любил не только девушек?» Вернувшись к столу, Ганев собрал рассыпанные листы бумаги, сложил их стопкой и постучал. «Ну, да, знал, все это знали. А Денис?» «О, нет!» — директор припечатал пачку к столу. «Они ни одного поля ягоды, в этом я уверен». Бросив лукавый взгляд на Сашу, Логов произнес с облегчением, которое даже не подумал скрывать. «Хорошо, а девушка у Дениса была?» Василий Никанорович вздохнул. «Была, только что-то у них не заладилось. Сейчас они не вместе». Раз вы в курсе, значит, она из ваших цирковых. Вынужден признать, думаю, я не выдум большой тайны, это наша акробатка Мира Школьник. Все знали об их отношениях. Черт, едва не вырвалась у логова. Та самая Мира Школьник, которая сделала аборт от Миши Венгры. вот черт. За его спиной раздался невнятный звук, но на этот раз он не обернулся. Ясно, что Сашка тоже сложила два и два, из этого следовало. Василий Никонорович, Денис Харитонов сейчас здесь? Директор взглянул на часы. Скорее всего, они с отцом практически дню это ночуют здесь, поэтому и брак у Виталия Сергеевича развалился. Впрочем, Харитонова уникальны в этом плане. Артур изобразил заинтересованность, хотя уже знал историю этой семьи. В каком смысле? Им удалось сохранить хорошие отношения даже после развода. Елизавета Павловна ведь тоже у нас работает. Да что вы. Распространителем билетов, да. А их Дениска всегда чуть ли не жил в цирке, после школы сразу сюда. «Для многих наших мир ограничивается этими стенами, и цирк тоже круглый, как и вся земля». Красиво отметил Артур, следя, как директор снова устраивается за столом, намекая на то, что им пора закругляться. «Пришел Миша Венгр и превратил уютный счастливый мир в руины. Только за то, что не получил желаемого, вожделенного. Видеозапись вся просто сочится желанием. Не удивлюсь, что в смерти тигренка, фу ты, котенка, виноват он». «А о том, что у Виталия Сергеевича есть любовница, его бывшая жена знает?» «Ну, конечно», — Ганев вздохнул. «Знаете, это ведь, как говорится, дело житейское. Потребности организма никто не отменял. Елизавета Павловна даже иногда заходит к Любаше, я сам видел, как они чьи гоняли. Да, а что вы думали? И такое случается. Она ведь сама ушла от Харитонова. Так на что обижаться?» «Из-за чего ушла, надо выяснить», — Артур взглянул на Сашу, надеясь, что она догадается, о чем ему нужно напомнить. Она кивнула и сделала пометку в блокноте. «Хоть Миша и бунтовал, но у него отцовские гены», — сказал Логов, когда они вышли из кабинета директора. «Этот парень привык получать все, что хочет». «А Дениса не получил», — произнесла она тихо. «Вот именно. Думаешь, это он, малыша? Спросим у старшего Харитонова. К Денису мы должны прийти, уже зная обо всем наверняка». Удержав ее за руку возле окна, Артур оглянулся и понизил голос. «То, что у Тараскиной случился приступ аллергии, указывает на дрессировщика. Я не чувствую, но наверняка кошками от него просто несет, любой аллергик это уловит». «Но от Виталия Сергеевича несет не меньше», — Артур поморщился. «Слишком уж мощная дама получилась бы. Обратила бы на себя внимание, у него и рост под два метра, а Денис помельче. Нарядиться в женское внимание никто не обратит». Привычно куснув ноготь, Саша пробормотала. Но почему такой странный способ убийства? Женский какой-то Денис мог легко свернуть венгру башку. Над крышами соседних домов изломанным косяком вытянулась стая птиц, направлявшихся на юг. Кто покидал Россию? Дрозды карастели, жаворонки, как в стихах назвала Сашка осень полужизнь? а настоящая там, где много солнца. У Артура заныло сердце: "Сашка, больше никогда не поедет со мной к морю, где я там убийство". «Денис мог», — согласился он, провожая птиц взглядом, — «наверняка этому найдется объяснение». Но Саше хотелось самой отыскать разгадку, в такие минуты голос ее подрагивал от волнения. «А что, если для Дениса влюбленность венгра не была тайной?» «Умоляю, не называй это влюбленностью. Будь терпимей», — фыркнула она, — «если слово «толерантность» тебя раздражает». Ему захотелось вмазать ладонью парами окна. «Саша, какого хрена? Ты специально меня бесишь?» Грех остается грехом, какими терпимыми мы не пытались бы стать. «Ладно, ладно, безгрешный ты наш», — она усмехнулась, — скажем по-другому. Денис понимал, что Миша мечтает затащить его в постель, то есть, по сути-то что, сделать женщиной?» Взгляд Артура просиял. «А, а Вот это ближе к делу. Тогда этот маскарад объясним. Именно женщина и убила венгра. В этом есть злая ирония. Но все равно остается загадкой сам способ. Лазерная указка слишком ненадежна». Вот с этим я, пожалуй, соглашусь. Будем надеяться, что младший Харитонов объяснит нам, почему избрал такое орудие убийства, если убийца он. А ты сомневаешься? У него целых два мотива. Это больше, чем бывает у среднестатистического преступника. Во-первых, мира, произнесла Саша вопросительно. Кивнув, он взглянул на ту крышу, над которой заметил птиц, их уже не было. Венгер не просто отбил ее у Дениса, но и бросил беременную. У, гад какой! Я сама его убила бы. Не бросайся словами, а второй мотив. Тигренок, ну или котенок, я знаю множество людей, возьми хоть нас с тобой, для которых гибель питомца не меньшее горе, чем смерть близкого человека. Если венгр как-то был в этом замешан, что, надеюсь, мы выясним, Денис никогда не простил бы его. Может, убивать не стал бы, если б Миша не тронул миру. Но ненавидел бы его всю жизнь. Хотя, вероятно, никак этого не выказывал бы. А венгру-то хотелось... Чтоб Денис его любил. Артура опять скривила, но от комментариев он удержался: Слушай! У нее вдруг испуганно приоткрылся рот Что? А ведь может быть, что тот тигр, с которым ты столкнулся нос к носу, не случайно оказался в неклетке. Думаешь, Денис напустил его на меня, но как он мог узнать, что я зайду к ним? Ее светлые бровки сдвинулись. Пока не понимаю. Хотя это нетрудно было предположить, с остальными мы уже побеседовали, а с ними нет. Но знал ли Денис вообще, что в это время я находился в цирке? Внезапно вспомнилось, как от окна второго этажа отшатнулась темная фигура, когда они с Овчинниковым в тот день подходили к служебному входу. «Надо проверить кое-что», — пробормотал Артур, — «чье это было окно».